Александр Дюма, 45. Глава 1. Сент-Антуанские ворота. Этиамси Омнес. Утром 26 октября 1585 года Сент-Антуанские ворота были еще сверх заперты, несмотря на то, что часы пробили уже половину одиннадцатого. Без четверти одиннадцать стража, состоящая из двадцати швейцарцев, в которых по их мундирам легко можно было узнать жителей незначительных кантонов Швейцарии и, следовательно, приверженцев Генриха Третьего, вышла из улицы Мартельери и приблизилась к Сент-Антуанским воротам, которые тотчас же распахнулись перед нею, а затем замкнулись, когда она прошла. Выйдя за заставу, эта немногочисленная стража расположилась вдоль наружной стороны ее и своим появлением рассеяла толпу крестьян, которые пришли сюда из Монтреля, Венцена и Сен-Мора и ждали, пока отопрут заставу. Если допустить, что толпа обыкновенно приносит с собою и беспорядок, то можно было бы подумать, что префект нарочно прислал сюда эту стражу для предупреждения будущего волнения. Действительно. Толпа была очень велика, и сверх того каждую минуту народу пребывало более и более. И кого тут только не было. Монахи из окрестных монастырей, женщины на своих ослах, крестьяне в тележках, еще более стеснивших толпу. И все это стояло и ждало, пока отопрется застава. А между тем всякий новоприбывающий спрашивал, скоро ли она отопрется, и все эти вопросы сливались в гам шум, очень похожий на разноголосицу настраивающихся инструментов. Изредка из толпы слышались жалобы и даже угрозы. Кроме этого множества народу, ждавшего пока отопрется застава, любопытный мог заметить еще несколько групп, которые уже вышли из города. Они не смотрели подобно первым через щели заставы на город, Нет, они спокойно глядели на горизонт, живописно окаймленный монастырем якобинцев, Венсенским приорством и Сент-Фобенским крестом. Они как бы ожидали пришествия Мессии по одной из трех дорог, сходившихся у заставы. Группы эти походили на скромные островки Сены, омываемые бурливой водой, которая как бы шутя уносила от них то клочок земли, то старый пень Ивы, сначала сопротивлявшийся, а потом мирно поплывший по течению реки. Эти группы, на которых мы просим читателей остановить свое внимание, состояли большей частью из горожан, герметически укутанных в теплые куртки и чулки, потому что, как мы забыли сказать, погода была довольно холодная. Должестокий северный ветер и темные тучи, низко нависшие над землею, казалось, хотели оборвать и последние остатки желтых листьев, печально шелестевших на полуобнаженных деревьях. Трое из этих горожан болтали между собою, или лучше сказать, двое говорили, третий слушал. Но если сказать еще правильнее, то третий вовсе не слушал разговор о своих собеседников, а с большим вниманием смотрел на Винсенскую дорогу. Поговорим сначала о нем. Человек этот был очень высокого роста, но теперь, сидя и подобрав под себя свои длинные ноги, он казался низким. Руки его, совершенно пропорциональные ногам, были сложены крестообразно на груди. Прислонившись к забору и покачиваясь, как на мягком стуле, он сидел, закрыв лицо своей рукою и оставив только место между вторым и третьим пальцем, необходимое для наблюдения. По одну сторону его на холмике сидел маленький человечек и разговаривал с другим, толстым, который, беспрестанно скатываясь с пригорка, цеплялся за пуговицы теплой куртки своего товарища. Эти два человека составляли с предыдущим, высоким, тех трех, о которых мы сказали выше. «Да, Митон», — говорил маленький человечек толстому. «Да, я сказал и повторю, что у сальцедовского эшафота будет по крайней мере сто тысяч народу. Не говоря о тех, которые и теперь уже на Гревской площади или идут туда из разных кварталов Парижа. Ты посмотри вот, какова толпа только перед одной составой. Что же перед всеми? А ведь всех-то застав шестнадцать. Так сочти-ка». «Уж немного ли ты сказал, сто тысяч, любезный куманек Фриар?» — отвечал Толстяк. «Право много. Впрочем, друг, послушайся меня. Не ходи смотреть казнь этого бедного сальседа, ведь право совсем замнут». «Ах, Митон, Митон, берегись. Ты рассуждаешь как политик», — отвечал Человечек. «По-моему, так ровно ничего не будет. Не так ли, сударь?» продолжал он, обратившись к человеку с длинными руками и ногами, который, перестав глядеть на венценскую дорогу, обернулся в сторону разговаривающих, не отнимая, впрочем, руки от лица. «Что вы?» — спросил он, как бы не расслышав вопроса. «Я говорю, что сегодня не будет ничего особенного на Гревской площади». «А я думаю, что вы ошибаетесь, потому что именно сегодня-то там и будут четвертовать Сальседа», отвечал хладнокровно человек с длинными руками. — Так это я знаю. Я хотел сказать, что, вероятно, там не будет никакого шума по случаю этой казни. — И этого не думаю, потому что, вероятно, там будет шум от кнутов, которыми кучера будут погонять лошадей. — Вы меня не понимаете. Под словом «шум» я, разумею, беспорядок, и поэтому мне бы надо вам было сказать, что на Гревской площади не будет беспорядка. Иначе король не велел бы себе приготовить комнаты в одном из отелей площади, куда он обещал приехать с обеими королевами и несколькими придворными. «Но разве короли могут знать, когда случится беспорядок или какое-нибудь народное смятение?» — сказал, пожав плечами, человек с длинными ногами. «Ого, какой!» — сказал Митон, облокотившись на плечо товарища. «Вот человек с особенной манерой говорить. Знаешь что его, кум?» «Нет», — отвечал маленький человек. «Так зачем же ты с ним говоришь?» «Да так, чтобы поболтать». «Напрасно, ты видишь, что он не охотник болтать». «Впрочем, мне кажется», — возразил Фриар довольно громко, так чтобы его услышал высокий человек, «что одно из великих счастьй человека есть возможность обмениваться своими мыслями». «С теми, кого знаешь хорошо», — отвечал Митон, «а не с теми, кого едва знаешь». «Но люди разве не братья друг другу?» — сказал с достоинством Фриар. «То есть они ими были сначала, но в наше время, любезный Фриар, родство это весьма ослабло. Поговори лучше со мною, если ты непременно хочешь говорить, а этого господина оставь в покое, не отвлекай его от размышлений». «В том-то и штука, что мы с тобой давно уже знаем друг друга, и поэтому нового ни я, ни ты ничего не скажем, тогда как этот незнакомец мог бы мне сказать что-нибудь новенькое». Тс, он тебя слушает». «Да пусть его тем лучше, может быть, скажет что-нибудь. Итак, сударь», — продолжал Фриар, обращаясь к незнакомцу, «вы полагаете, что будет беспорядок на Гревской площади?» «Я, кажется, не сказал ничего похожего на это». «Да я и не утверждаю, что вы это говорили», — продолжал Фриар, стараясь придать своему голосу более язвительной приницательности «Но я полагаю, что вы, по крайней мере, так думаете». «Да с чего же вы взяли, что я так думаю? Разве вы колдун, господин Фриар?» «А, и он меня знает», — вскричал Фриар в удивлении. но ну откуда?» «Да ведь я тебе раза три назвал по имени, любезный кум», — сказал Митон, пожав плечами, как бы стыдясь непонятливости своего товарища. «И вправду», — согласился Фриар, стараясь понять слова Митона, — «истинно так. Ну хорошо. Если он меня знает, то, вероятно, будет отвечать на мои вопросы». «Послушайте», — продолжал он, обращаясь к незнакомцу. Я угадал ваши мысли о том, что на Гревской площади будет беспорядок, потому что если бы вы этого не думали, то, вероятно, были бы там, тогда как теперь вы, напротив, здесь м Это м показывало, что Фриар дошел до патетической части в своей речи, до места, которое он нашел нужным скрасить этим словом. «Но так как это было причиной вашего заблуждения насчет моих мыслей, то позвольте мне спросить вас, почему вы сами не на Гревской площади? Может быть, вы скажете, что вы друг не королю, а Гизу, и что вы ждете здесь лотарингцев, которые, как говорят, хотят напасть на Париж и освободить Сальседа? — Нет, милостивый государь, — живо отвечал маленький человек, явно испуганный предположениями незнакомца. — Нет, я я ожидаю здесь свою жену. Николи Фриар, которая понесла двадцать четыре скатерти в приорство якобинцев, имея честь служить аббату этого приорства, господину Модесту Горанфло, в качестве первой прачки. Но что касается беспорядка, о котором говорил Митон, и которому мы не верим ни я, ни вы, по крайней мере, как вы говорите. «Кум, смотри-ка, что тут делается!» — скричал Митон. Фриар посмотрел по направлению руки своего товарища и заметил, что кроме того, что не отперли главных ворот заставы, но еще, чем крайне были все недовольны, заперли и калитку, после чего отряд швейцарцев выдвинулся еще более вперед. «Это что еще?» — вскричал Фриар бледнее. «Мало им было запереть ворота, они заперли и калитку». «Видишь, я тебе говорил», — сказал Митон тоже бледнее в свою очередь. «Не правда ли это смешно?» — сказал смеясь незнакомец. При виде этой новой предосторожности продолжительный ропот удивления и крики негодования вырвались невольно из толпы, которая все ближе и ближе подходила к заставе. «Посторонитесь!» — вскричал повелительно офицер. Толпа расступилась Верховые пятили лошадей своих назад и давили ноги зазевавшимся. Женщины кричали, мужчины бронились, кто мог бежать, бежал, падая и давя друг друга. «Лотарингцы! Лотарингцы!» — вскричал голос из толпы. Кажется, самый ужасный выстрел не произвел бы такого страха, как это восклицание — «Лотарингцы!» вот видишь вскричал трепеща метон лотарингцы ах убежим ради бога бежать да куда же спросил фриар да вот хоть за эту ограду вскричал метон стараясь залезть на нее за эту ограду сказал фриар это легче сказать чем сделать я не вижу ни одной щели ни только прохода в эту ограду может ты хочешь перепрыгнуть да сказал метон и он снова начал на нее карабкаться — Ай, матушка! — вскричал Фриар. — Ваш осёл скоро мне на нас вскочит! — Ай, сударь! Ваша лошадь собьёт меня с ног! Между тем, как митон карабкался на забор, а Фриар искал проход в заборе, незнакомец встал, приподнял полы своего платья и, как бы садясь на лошадь, сел верхом на забор. митон последовал его примеру только с ущербом для своего платья, которое изорвалось в трёх местах. Но несчастный Фриар, сколько ни старался, никак не мог залезть на забор и, опасаясь быть раздавленным, испускал жалобные крики. Как вдруг незнакомец протягивает свои длинные руки, хватает его за ворот куртки и с быстротою молнии перетаскивает через забор. «Ого-го!» — вскричал Митон, обрадовавшись появлению своего друга на заборе. «Уф!» — вскричал Фриар, опускаясь. «Спасибо этому господину! Теперь я в безопасности!» потом, обращаясь к незнакомцу, которому он едва был по грудь, продолжал. «Ах, милостивый государь, как вы добры и как я вам обязан! Вы настоящий Геркулес, честное слово, клянусь своим патроном! Теперь позвольте мне узнать ваше имя, сударь, имя моего спасителя, имя моего... друга!» И добряк произнес последнее слово с особым чувством благодарности в сердце. «Меня зовут Брике», — отвечал незнакомец. «Робер Брике, к вашим услугам». «О, вы уже оказали мне важную услугу, господин Робер Брике. Жена моя будет благословлять вас. Ах, кстати, моя жена, о боже! Боже, ее, вероятно, раздавили. Эти проклятые швейцарцы, им бы только давить людей!» Едва Фриар кончил этот краткий монолог, как почувствовал, что на плечо его легла чья-то тяжелая, как камень рука. Он обернулся, чтобы посмотреть на смельчака, который так фамильярно с ним обошелся. Позади его стоял швейцарец. «Не хочешь ли ты отправиться в Елисейский, любезный?» — сказал солдат. «Мы пропали!» — вскричал Фриар. «Спасайся скорей!» — прибавил Митон. и оба, улучив минуту, спустились с забора и бросились бежать, между тем, как высокий человек оставался спокойным зрителем их бегства, и как скоро беглецы скрылись из виду, он приблизился к швейцарцу. «У тебя рука не дурна, дружище, как кажется?» «Без шуток, пожалуйста, любезнейший», — отвечал коверканным языком швейцарец. «Какие тут шутки! Впрочем, оно и хорошо, что у тебя такие руки». Особенно если лотарингцы вздумают сюда пожаловать, как об этом поговаривают теперь. — Они не придут? — Нет. — Да. — Так зачем же запирают эту дверь? Я право не понимаю. — Да не нужно и понимать, — возразил швейцарец, смеясь своей остроте. — Ты прав, мой друг, — отвечал Роберт Брике. — Спасибо тебе. И с этими словами Роберт Брике удалился от швейцарца, и приблизился к другой группе, между тем, как достойный немец, перестав смеяться, говорил «Бай гот! Их глаубе шпотет мейна!» «Вас издас фюр айн манн, der sich erlaubт, в Швейце seine кюнлих майштетт auszulachen!» Что значило «Ей-богу, он насмехается надо мною!» Да что же это за человек, который позволяет себе насмехаться над швейцарцем его величества? Между тем толпа кричала изо всех сил «Отворить заставу! Отворить заставу!» Робер Брике присоединил свой голос к крикам толпы и покрыл их своим густым басом, крича «Отворить заставу!» Его могучий голос сильно подействовал на одного из всадников, который подъехал к Роберу и, поклонившись ему, сказал Но ну, не срамли это милостивый государь? Запереть заставу среди белого дня точно испанцы или англичане осадили Париж.